Глава 5 Пейзаж за окном не двигался. Поезд стоял. Это первое, что я заметил, когда со стоном выполз из игрового кокона. Второе, что я заметил, мы стояли в сумрачном лесу, а по стеклу стекали медленные крупные капли, что утягивали за собой брошенные в окно хвоинки. Рождённый технологией бледный подслеповатый щурящийся червь с вялыми трясущимися конечностями со странноватым изумлением таращится в окно, опираясь рукой о родной тёплый кокон, куда так хочется забраться снова. Тихо рассмеявшись, я поморгал ещё чуток, с силой смыкая и поднимая веки, в промежутке зло растирая лицо ладонями. Когда зрение прояснилось, растёртую кожу начало жечь огнём, Сделав шажок в сторону, но по-прежнему держась за кокон, я медленно и неуверенно присел. Замерев в этой позе, чувствуя, как растягиваются мышцы, посидел так чуть и поднялся. Поняв, что держусь на ногах, уверенно убрал руку и продолжил неспешные приседания. Закончив, занялся разминкой плечи корпуса, постановая от боли. Сказались занятия с железом. Но эта боль воспринималась с радостью. Приятно, когда пробужденное тело отвечает на усилия злой болью натруженных мышц, а не тупым нытьем похрустывающей слабой пояснице. А еще мне очень хотелось выглядеть подтянутым крепким парнем, а не рыхловатой тестообразной массой. Мужик должен быть мужиком, а не вялым придатком к пузу. Мышцы, сила, гордость и ум — вот что делает мужика мужиком и... Господи! Когда я начал разговаривать и думать как отец? Я изумленно уставился в окно, в смутном отражении стекла вглядываясь в свое прочерченное ползущими хвойными иглами лицо. «Рос, ты ли это?» Покачался скорбью головой и охнул. Что-то хрустнуло. «Проклятье!» Пришлось разминать и занемевшие мышцы шеи. «Может, и пора переходить на самый продвинутый дорогущий игровой кокон». «Ага». Еще раз глянув в окно, я рассмеялся. Сомневаюсь, что в этих краях работает доставка корпорации Вальдиры. Сомневаюсь, что здесь вообще есть какая-нибудь доставка. Закончив с первым этапом приведения себя в порядок, я понял, что, несмотря на ожесточенную зарядку, мне все же хочется вот прямо сейчас прилечь и поспать часиков так 40. Можно 50. Чтобы не поддаться и не отрубиться, пришлось использовать нерекомендуемый врачами радикальный метод. Я нюхнул левую подмыху. Еще через секунду я, содрогаясь от бьющих меня корчей, взбодренной и жаждущей действий, ковылял в душевую комнату. Орбита я нашел в отключенном коконе. Крышка была приоткрыта. Окно тоже, и в переделанное купе поступал крайне свежий воздух. Орб спал. Вытянувшись неестественно прямо, уложив руки вдоль тела, он спал, а рядом с головой стояла почти пустая бутылка воды. Получается, поднялся, приоткрыл окно, похлебал водички и забрался обратно, где и отрубился. Так не пойдет, собрат тропы. Совсем не пойдет. Вытянув руку, я уже собирался было встряхнуть его за плечо, но заметил почти высохшие мокрые дорожки на щеках и медленно выпрямился. Перед тем, как заснуть, он плакал. Смотрел в дождливое окно, пил воду и... плакал? Отступив, я покинул пристанище уникального парня и бесшумно прикрыл дверь. Повернув голову, встретился с вопрошающим взглядом огромного детина с взъерошенными волосами и покачал головой. Пусть наш безумный проводник поспит чуток. «Тело просит жратвы, а мозг жаждет вкусных жиров и глюкозы», — поведал мне Бом. А в вагоне никого, но из окна пахнет сдобой дымом и вареньем вишневым. Пойдем? Пошли. Решительно кивнул я, воодушевленный упоминанием о еде. Двинули. Замерев на последней мокрой ступеньке, что висела над еще более мокрой дощатой платформой, я глянул влево, глянул вправо, вывернул голову назад и мирно сообщил стоящему сзади Бому: "Поезд угнали, бом но вареньем-то пахнет, и других вагонов нету. Слышу звон ложечки о чашку, там горячий чай. И походу это какой-то таежный тупик, — добавил я, поняв, что при взгляде вправо вижу лишь хмурую лесную стену, а если глянуть влево, то видна уходящая в дождевую пелену одинокая железнодорожная колея. — Вареньем стало пахнуть сильнее, вперед леет! ощутив сильный толчок я выпустил поручень и неуклюже спрыгнул на отозвавшуюся глухим стуком дощатую платформу на голову тут же начал крапать дождь в нос с удвоенной силой ударили просто безумные запахи хвоя цветы запах дождя какая то лесная сладковатая гниль и сильнейший аромат растертых между пальцами грибов поверх всего этого с удивительной идеальностью ложился запах дыма и варенья что тянулся откуда то оттуда от темнеющей на той стороне платформы то ли постройки то ли роз недовольный голос кира заставил меня встрепенуться ты долго под дождем стоять будешь он же мокрый давайте сюда тут чай плюшки и варенье о просто на лбом устремляясь вперед с грацией носорога о я поспешил за ним с удивлением вглядываясь в нечто темное и вроде прямоугольное а вроде Сделав с полдесятка шагов, я, наконец, сумел частично опознать это нечто. Старый железнодорожный контейнер. Он стоял рядом с платформой, подогнанный так, чтобы полом быть чуть выше нее. И покоился он не на бетонных или железных сваях, а на толстенных, вроде как дубовых, чурбанах. С двух сторон контейнер окружал крытый железом солидный навес, под которым даже сейчас днем горело несколько десятков разноцветных лампочек. Вырезанные из чурбанов и пней деревянные филины, зайцы, волки и даже медведь стояли у столбов навеса, повернутые головами к перрону. Кое-где проходы между столбами навеса перекрывали резные невысокие перильцы с широкими досками поверху, уставленными множеством мелких фигурок, чьи группки разделялись чуток чужеродными, но все же вписывающимися предметами вроде старинных керосиновых ламп, масляных фонарей, какого-то ручного инструмента и жутковатыми композициями из сваренных вместе железнодорожных костылей. — Обалдеть! — произнес вдруг остановившийся друг. — Ты тоже видишь это все? Мне не чудится? — Если ты профили на флис, зайцев и новогодние гирлянды под навесом в глубине тайги, то нет, не чудится, — со смешком ответил я, широко разваля руками. — Ёлки-палки, где мы вообще? Сделав шаг в сторону, я заглянул за контейнер и обнаружил там еще один небольшой и явно служебный скучноватый навесик, под которым на штабеле древних деревянных потемнелых шпал похрюкивал небольшой бензиновый генератор, испуская в воздух сладковатый дымок. «Обалдеть!» — повторил я, отгоняя от лица комаров и возвращаясь к по-прежнему остолбенелому бому. «А тут что?» «Да заходите уже!» Негодование в голосе Киры прибавилось. Подтолкнутый ее справедливым недовольством, Я в свою очередь пихнул бомбой, и мы вместе ввалились под навес, едва не снеся стоящий у самого края высокий и очень, вот прямо очень основательный, если не сказать мощный стол. Широкая столешница покрыта старой потрескавшейся клеенкой с почти стертыми розами. В ряд выстроились закрытые крышками хрустальные посудины, содержащие в себе сахар, разные конфеты, вроде бы еще мед, светлый и темный. Чуть в стороне стояла открытая банка почти черного вишневого варенья. Рядом приткнулись две тарелки с блинами и булками. А возглавлял этот вкусный строй, начищенный до блеска самовар с трубой, откуда неспешно вытекал жидкий пахучий дымок. Рядом с ножками самовара лежала горка старых еловых шишек. А ножки самовара... Их было восемь, и они очень сильно походили на вцепившиеся в клеенку когтистые паучьи лапы. Да и вряд ли самовару требовались поблескивающие злые рубиновые глазки, что тянулись по его блестящим бокам. И сомневаюсь, что самоварный краник должен находиться между полусомкнутыми жвалами какого-то огромного насекомого. «Ну что, гостюшка, нацеди чайку, если тебе не слабо». изрёк да... изрек стоящий за мной бом, разглядывая стол через мое плечо. «Вот оно, русское гостеприимство!» «Можно мне блин с вареньем? Люди, накормите иноземца!» Звонко и весело рассмеялась Кира, сидящая за столом, что стоял вплотную к частично обшитой строганными досками стене контейнера. Она была укутана в старый клетчатый плед, пальцы баюкали пузатую белую чашку в крупный синий горошек, и она не обращала внимания на торчащие из стены многочисленные рога, с которых свисала всевозможная всячина. Цепочки, бусины, гирлянды мелких шишек и пузырьки с крупной рыбьей чешуей. Поморгав, я опустил взгляд и перевел его на другую сторону стола. Там на высоком деревянном табурете с почему-то приделанной к нему чуть изогнутой спинкой сидела старушка в зеленом дождевике и белом платочке, что обрамлял ее улыбчивое морщинистое лицо. Поставив пустую чашку на стол, старушка улыбнулась нам, сверкнув на миг белоснежными зубами и кивнула. «Добро пожаловать, гости дорогие!» Наливайте себе чайку, крепкого до душистого, с травками особыми заваренного. Накладывайте блинов, да пощедрее заливайте их вареньем вишневым. Косточек там нет. Зато есть медок сладчайший. А как чай и запьете, то поведу вас в дом. Он тут рядышком. Так, — медленно произнес я, после чего поднял руку и с силой ущипнул себя за щеку. Ой. Ой. Почти синхронно повторил за мной бомб, разжимая пальцы и выпуская из схватки кончик носа. — Больно? А раз больно, то значит... или не значит? Переглянувшись, я посмотрел на заходящуюся беззвучным смехом Киру и тихонько спросил, — Мы точно вышли из Вальдиры, Кир, а? — Надеюсь, что да, — шепотом ответила она. — Я пока сама не уверена. — Но если и вышли, то попали прямиком в нее, древнюю русскую сказку. С туманными старушками, дождливыми лесами и тёмными чудищами, что с хрустом и треском бродят по узким тропкам, обрывая мокрые паучьи тенёта. Складно-то, как говоришь, — одобрительно улыбнулась старушка. Ой, складно. Умничка какая! Не как начитанная? О да, ещё как начитанная вздохнула Кира. Меня силой начитывали. А потом сама взахлёб начала книжки глотать. «Мама, папа, они любовь к книгам привили». «Не, мама Лена постаралась», — широко улыбнулась Кира, и я почувствовал, как по спине пробежала волна озноба, будто острым когтем по хребту провели. «Надо бы чайку горячего». «Вон на той тумбочке пледы сложены», — словно услышав мои мысли, произнесла старушка. «И вроде как вас на одного больше быть должно». «Он спит еще». — Будите, — велела бабушка с удивительной властностью в тихом голосе, — не время сейчас спать. Я невольно опять огляделся, пытаясь понять, почему же не время-то, но увидел лишь десятки новых диковин и сдался, кивнув и шагнув к виднеющемуся в серой пелене дождя одинокому вагону. — А вы? — Я молчана. — Как вас величать уже ведаю. — Уже пошептала над бусинами и пустила их по ручейку ложбинному а ты буди гостя последнего и за стол его. Обычай такой. — Обычай нарушать нельзя, — прочав колбом, успевший пихнуть в рот стопку румяных блинов и с опаской тянущийся к самоварному кранику. — А ваш самовар меня не... — Он уже годков пять, как смирный стал, — успокоила его бабушка молчана. — Наливай смело. — Ага. — Ага. Повторил я, глянув на Киру и вопросительно задрав бровь. Поняв меня правильно, она успокаивающе улыбнулась. Остальные повезли вещи в дом, а здесь хорошо. Прямо хорошо, Рос? Да, согласился я, полной грудью вдыхая запах тайги. Да, тут хорошо. Шагнув в дождь, я поспешил к вагону. Тут не спешить нельзя. Бом чавкает, как лесной кабан и если не снизит темпа, то блинов с вареньем мне не достанется. Не думал, что после невероятного диковинного навеса меня может что-то поразить сильнее. Но у этой неведомой земли все получилось. И проделано все было с таким мастерством, что я сразу понял. Все они, эти писатели, режиссеры и художники, все свое мастерство постигли именно от матери природы. Ибо то, как мастерски и в самый нужный момент, на ничем внешне непримечательном повороте широкой тропы, она сначала отдернула завесу моросящего дождя, следом посланным ветерком отогнав пелену тумана, позволив ему остаться лишь на периферии, не могло не являться настоящим искусством, шлифуемым тысячелетиями. «Обалдеть!» — замерев на полушаге, произнес ястое у начала ступеней, сбегающих по телу холма вниз. Ступени представляли собой расколотые пополам обрезки бревен. Из того же материала были и крепкие перила. Тут же бежал вниз ручеек. Наверное, тот самый ложбинный. Я невольно глянул в его мелкое русло, ожидая заметить блеск бусин. Но самое главное было там, впереди и чуть ниже. Дом. Настоящий дом. По-другому никак нельзя было его назвать бревенчатый могучий домино, чем то похожий на улегшегося передохнуть матерого медведя таежного хозяина сложенные из толстенных бревен стены были такой длины что на ум первым делом пришли северные дома крепости вальдиры два полноценных этажа в меру широкие окна под самой крышей с пологими скатами еще пара небольших окошек чердак там наверняка немалый как вся моя квартирка Сруб покоится на высоком фундаменте, сложенном из немалых таких железобетонных блоков. Такие только поездом и доставлять. Из-за фундамента, нестесненных скудностью материала этажей и солидной крыши, дом поднимался на высоту полноценной трехэтажки, если не выше. Но при этом он был так умело вписан в лес, что размеры постройки не ощущались. Но все же это дом с большой буквы. И хозяин здесь тоже непростой если судить по выступающему коньку крыши, темной лосиной рогатой голове, мрачно смотрящей на всякого, кто дерзал приблизиться. Крепкий забор из природного камня оббегал всю территорию, преграждая путь любым незваным гостям. Откатные ворота пересекали широкую щебневую дорожку, коя петля и уходила прочь, где-то метрах в ста разветвляясь и разбегаясь. При этом дорожка оббегала каждое серьезное дерево. Хозяин земли не стал рубить этих великанов. А тот, кто построил этот дом, он именно что хозяин земли. Такие дома на арендованной территории не возводят. Это навек самое малое. Во дворе под навесом замерли два УАЗа с мощными шинами. Чуть дальше приткнулся под открытым небом еще один автомобиль. Что-то плавучее, судя по обводам. Задний двор чуть скошенный в сторону, очень длинный можно даже сказать вытянутый, с легкостью вместил пару здоровенных теплиц с печными трубами. Имелся там и обычный огород неразгибательно-спинных размеров. Забитый березовыми дровами немаленький прицеп занял место у небольшой двери сбоку, а метрах в пяти одиноко высилась неприметная постройка, в которой, как я предположил, наверняка хранился запас доброго каменного угля. На крыше несколько антенн, смотрящих в небо. Там же камеры наблюдения. Впрочем, камеры наблюдения я заметил и по пути сюда. Подходы к дому просматривались. В дальней части заднего двора длинный каменный барак с десятком окон и двускатной крышей. Там тоже антенны. И там же наверняка как минимум пара дежурных охранников, в то время как еще двое-трое патрулируют территорию, тогда как ночная смена отсыпается. «Вот это да! Вот это дом!» Я удивленно глянул вниз и увидел сидящего на мокрых ступенях Бома, уронившего могучие ручище на колени и не отрывающего взгляда от Дамина. «Вот это дом!» Бом, эй!» «Ты видишь это, Рос?» «Дом?» «Мечта, а не дом!» «Вот тут бы жить и жить безвылазно!» Могучий парень тяжко вздохнул. «Но именно что в таком вот доме!» Ты представляешь, как далеко мы от цивилизации хмыкнул я, приобнимая стоящую рядом Киру за плечо. Сколько бы ты тут просидел без латты и продвинутых фитнесов в навороченных залах. Ха, Дайте чаю и две трехпудовые гири, мне хватит, уверенно прорычал тот, и его голос стал точь-в-точь точь, как у Вальдирского бома. Главное, чтобы был вот такой вот дом. Это строили для себя, рос. Не знаю кто, но уверен, он мужчина и строил для себя но не только для себя, и для семьи тоже. «Все верно ты угадал», — певуча произнесла удивительно легко спускающаяся по ступеням старушка в белом платочке. «Сын мой Ерофей строил этот дом. Для себя и семьи своей». «Да вы чего ж встали, гости дорогие? Идемте, идемте уж». «Мы идем», — кивнул я, нагибаясь и толкая бома в плечо. «Пошли». «Орб, ого!» Орбит, все это время стоявший за нами молчаливой и бесплотной тенью в бейсболке, умудрившись почти слиться со стелющимся по земле туманом, вдруг оказался уже там, на щебневой дорожке, что вела к начавшим отъезжать в сторону воротам. «Вот это прыть!» — поразилась Кира. «Чего это так встрепенулся? Учуял запах медовухи?» «А будет медовуха!» — поднявшись, оживился бодибилдер, разом ускоряясь. «Эй, жди меня, тощий, жди!» Есть и медовуха, — улыбнулась нам старушка, оказавшаяся матерью хозяина дома и здешних земель. Хорошая, добрая, сонная. По стаканчику выпьете и по перинам. С дальней дороги надо отдохнуть. Да не сказать, что мы особо устали в дороге-то, — хмыкнул я. Да? — будто бы даже удивилась бабушка молчана. А я вот на вас, парни, глянула и поняла, что путь ваш был нелегкий. Долго шагали вы. Удивительно. Я ошибаюсь редко. Может, и Шагали улыбнулся я в ответ. Только тропы наши были там, в Вальдире. А Вальдира — это... Знаю, где это и что это, — кивнула старушка. Знаю. Так вы усталые вдвойне тогда. Пусть морок иногда и сладок безмерно, но и истощает он изрядно. Ну ничего, ничего. Сейчас напоим и накормим вас, да в постель мягкую все будет, все будет. С этими словами она неторопливо семенила по похрустывающей дорожке, а мы послушно следовали за ней, будто привороженные словами явившийся незнамо откуда в самделишной лесной ведьмой. Дом встретил нас тишиной, но не зловещей, а вполне солидной и уютной, говорящей, что стены здесь толстые и надежно блюдут приватность своих обитателей следуя за откуда-то появившейся девушкой в строгом коричневом платье и белом переднике, мы поднялись по высланным узорчатым покрытиям широким ступеням на второй этаж, прошли светлым теплым коридором через каждые несколько шагов, теряя по одному два бойца. Первым отстал показано ему двери бомб, затем Морб сиротливо замер у следующей двери с такой скорбью, глядя нам вслед, что я чуть было не замедлил шаг. Ну и, наконец, третья комната оказалась нашей с Кирой. И, войдя, я сразу понял, что меня отсюда будет нелегко выселить. Очень уж тут все вот прямо... да даже и не описать. Просто тут прямо хорошо. Как оказалось, нам достались две смежные комнаты. И если в первой все было как положено, тяжелая полновесная мебель, двуспальная кровать с высокой деревянной спинкой, украшенной изображением двух скрестивших в драке рога лосей, и ковер на полу, то вторая комната была пуста, не считая еще одного толстого ковра и портящих стену двух комплектов сбегающих кабелей. Теперь понятно, где встанут наши игровые коконы. За узкой дверью имелось еще одно помещение. Отделанное деревом ванная со всем необходимым. Белые полотенца пахли сиренью. Нам дали несколько минут на раскладывание вещей, большей частью уже доставленных. А затем в дверь деликатно постучали, и вскоре внесли чай на подносе и оповещение, что никакого обязательного распорядка нет, все понимают занятость гостей, но при этом сообщают, что кухня и столовая на первом этаже, где всегда накормят. И еще одна просьба. Выше приютившего нас второго этажа подниматься не надо. С этими словами девушка вышла и бесшумно прикрыла тяжелую дверь. «Дорогой дом», задумчиво произнесла Кира, раскидываясь на поблескивающем черном кроватном покрывале. «Невероятный дом!» «Чуток пугающий дом», — признался я, скользя взглядом по висящим на стенах картинам, что изображали сцены охоты, перемежающиеся русскими безмятежными летними пейзажами. «Картина настоящая», — заметила беда. «То есть...» «Холст, краски, масло». «Да я понял». «Кисть?» «Ты меня совсем не учим считаешь?» «Что ты, милый?» В ее глазах заплясали ехидные смешинки. «Да я бы никогда...» Картины, кстати, старые. «А вот эта вот милая резьба...» Ее пальцы медленно скользнули по вырезанным в кроватной спинке лосям. Увидеть ее отец, без раздумий бы отдал почти любую сумму. А когда поднимались, я в холле увидел резное деревянное панно на стене. «Я тоже видел. Что-то там опять с охотой. Охотник с рогатиной» против атакующего волося, защищающего самку с лосенком, — продолжила Кира. — Это очень дорогое панорос. Я даже не представляю, сколько оно может стоить. — Могу купить, — брякнул я и тут же досадливо поморщился, и с силой хлопнул себя ладонью по губам. — Уф, вот я дурак, да? — Ага, — кивнула Кира, глядя на меня снизу вверх. — Видно, что к деньгам ты привыкнуть не успел. Дешевый хвостун брякнул я. Одно оправдание. Какое? Я очень устал, признался я, падая на кровать рядом с Кирой. Невероятно устал. Повернувшись на бок, Кира задумчиво уставилась на меня. Расскажешь? Ага. Но попозже. А пока иди-ка в ванну. Да я мытый. Я тебе спинку потру. Уже иду, отозвался я, сползая с кровати. Усталость усталостью, но не каждый день я получаю такие шикарные предложения. Вспышка. Вход. Здравствуй, Вальдира. Все явились вовремя. Последним на траве возник орбит. За десять минут до этого я вместе с Кирой поймал его вползающем в кокон и заставил поужинать. Он внушал уже серьезные опасения. Отощал, почти не спал, а теперь еще и слезы во сне. Не знаю, что творилось в душе Орба, но пускать это на самотек я не собирался. Теперь я хотя бы знал, что в физическом желудке виртуального эльфа сейчас имелся стакан крепкого бульона и пара бутербродов с копченым салом и рыбой. После сокрушительного зевка храбро признался, я будто и не спал, скорее бредил вальдирой. Куда-то бегу, от кого-то отмахиваюсь. «У нас сенсорная перегрузка», — проворчал бом, успевший влезть на один из торчащих из вершины холма каменных пальцев и с его вершины изучающей окрестности. «Скоро придется успокаивающее с Боржоми!» «До или после, вальдира «Вместо», — буркнул я, карабкаясь на соседний валун. «Со своей позиции я увидел мало». Подзорная труба показывала безмятежные холмы. Я описал их Кире, показал несколько на автомате сделанных скриншотов, и она назвала эту местность «Провансальской» и не особо впечатлилась. А вот когда я поведал о всех изменениях и усложнениях, что стали для нашего братства чуть ли не карой небесной неведомо за какие грехи, это произвело на нее серьезное впечатление. Настолько серьезное? Что она пообещала сегодня же найти немного времени на поиски всего, что могло касаться ранних времен Вальдира, когда ее еще не коснулся смягчающий он послаблений. Глянув на орбиту похожего на хромую и лысую охотничью собаку, что сделала стойку на самое главное, я чуть повел подзорной трубой и всмотрелся в золотистую туманную дымку, что прикрывала немалый такой кусок лежащей дальше местности. Но вот какой смысл глядеть в зачарованную на ясность и четкость дорогущую подзорную трубу, если она показывает ровно то же, что и невооруженный глаз? «Двинулись?» — не слишком уверенно предложил я. «Туда?» — хрипло поинтересовался собом, оседлавший каменюгу и глядящий в туман. «Ничего не видно. За что денежки кровные отдавали?» «Туда!» — вздохнул эльф. «Туда, так туда!» — зевнул док и неожиданно сделал кувырок. «Оп! Вот и взбодрился!» «Нас обокрали!» — с крайней задумчивостью произнес храбр, и в его голосе к своему страху я услышал даже не вопрос, а скорее безнадежное утверждение. «И прямо подчастую? «Ты шутки такие, брось!» — не оборачиваясь, прорычал бом, продолжая созерцать окрестности. По мне не скажешь, но я сердечник. И нервы ни не к черту. Повозка же тут, пробормотал я с вывернутой назад головой, сползая по каменному накрененному столбу и, глядя на алхимика, что стоял у повозки с высокими бортами, и заглядывал внутрь, приподняв край парусины. Вот же повозка. Повозка на месте, тихо подтвердил светлушка и повернул ко мне искаженное ужасом лицо. Вот только... С двух сторон в повозку заглянули орбит с доком. Следующим добежал я, глянул внутрь и в голос выругался, испоганив светлые природные виды тяжелыми темными выражениями. Понявший, что мы не шутим, бомб спрыгнул с валуна, пролетел несколько метров, удивительно мало, кстати, пролетел, тяжко рухнул на мягкую землю и, хромая, понесся к нам, заранее наполняя воздух громовым ревом «Порву! Убью!» Грудью налетев на застанавшую повозку, он глянул под парусину и застыл столбом. Стальные перчатки с хрустом продавливали магическую древесину, прочность транспортного средства медленно начала убывать. Под тентом имелось покрытое мелким мусором дощатое дно повозки и больше ничего. Запрокинув голову к небу, орк разинул клыкастую пасть и взревел такое что от смущения побурело даже безмятежное небо. Пропало все без следа. Нас обокрали дочисто. И именно обокрали. Сначала я подумал, что храбро ошибся, и все нами оставленное по какой-то причине просто было уничтожено самой Вальдирой. Вот только против моей так и не озвученной версии имелось острое веское возражение. В дно повозки был вонзен кинжал, что лезвием приколол к нему клочок неровно оторванной бумаги с надписью «Без обид, простофили!». Вместо подписи был небрежным росчерком нарисован цветок. Это ведь... Прыгнувший вперед орбит налетел пузом на высокий борт и повис, но сумел дотянуться до кинжала, а затем и до листка. Впившись в него глазами, он на миг замер, всматриваясь, а затем вскинул взгляд на меня и просипел «Тюль» а тюльпан тюльпан рос тюльпан тут тюльпан согласился я тоже опознав достаточно мастерский рисунок единым росчерком какой художественно одаренный гадкий вор но кто кто блин мы же в вальдирской пустоши откуда здесь варье варье есть везде мудро заметил док и стихоплеты мерзкие Ты всех поэтов-то не тронь, — рассмеялся, храбро уже придя в себя и отойдя от опустевшей повозки. Вот это номер. И что за фанфан -фан тюльпан нас обокрал? Кто? — удивлённо глянул я на алхимика. Тот вернул удивление обратно. — И знаешь? — Неа. Один из здешних. — Ну, классику надо знать, — укоризненно протянул Светлушка. — Рос! Тюльпан! «Тюльпан!» — никак не мог уняться орп и вдруг пустился бегом вокруг повозки. «Тюльпан!» «Лучше бы ты так в реале спортом занимался», — проворчал я, наблюдая за пробежкой спятившего вдруг друга. «Может, зря мы ему копченую рыбу с салом дали». «Где?» — ожил и полуорк. «Где эта сволочь, а?» Отпрянув от повозки, он с яростью ударил ее сапогом. И еще раз. Отлетевшее безвинное транспортное средство накренилось, потеряло колесо и обрушилось на землю кучей деревянного хлама, стыдливо прикрытого вдруг порвавшейся парусиной. «Кто посмел обнести героев?» — ревел бом. «Кто-то да посмел», — пробормотал я, оставляя пока этих безумцев, а сам опять ползая вверх по самому высокому каменному пальцу. «Так, так, ведь если унес, то...» Щелкнула подзорная труба. Я опять приник к оптическому прибору, но сейчас я вглядывался не в природные дали и не в золотистую туманную дымку. С силой, вжав изумруд и рубин, я добился того, чтобы изображение подернулось и стало чуть смазанным, но, поведя трубой вниз, я торжествующе улыбнулся. На траве было немало следов, Но все они были нашими сегодняшними и топтались внутри каменного периметра. И лишь один след, крадучись, взбегал по травянистому склону, добирался до места, где стояла повозка, а затем сбегал по другому склону и чуть извилистым маршрутом спешил к виднеющейся поодаль узкой песчаной тропке, что в свою очередь вбегалов. в... «Та рощица!» — вытянув руку, я указал на темное пятно на зеленом фоне. «След вора ведет туда!» Ни бом нет. Да, полуорк первый взревел, но по следу первым бросился не он, а орбит. И ведь как побежал? Он с такой скоростью перебирал длинными ногами, что за секунды слетел с холма и рванул дальше. За ним опомнился я. Орб, стой! Стой, говорю! Остальным повторять не пришлось. Оживший бом огромными прыжками несся за ушастым, следом бежали хилые интеллектуалы. Причем я еще успел содрать с кучи мусора парусину и тащил ее за собой, пытаясь на ходу убрать в инвентарь. Проклятье! Кто мог на обокрасть, а? Как нам повезло, выяснилось метров через пятьсот, когда появились первые запыхавшиеся, а на нас так никто и не напал из местной жутковатой живности. Первым сообразил храбр, громогласно призвавший нас держаться все еще видимых в зачарованную оптику следов вора. Обокравший нас подлец явно знал безопасные тропки на этих лугах. Заодно Светлушка призвал нас отхлебнуть поглоточку из насимых при себе запасов алхимической выносливости. Так мы и поступили, что позволило нам хоть как-то держаться позади бегущего со скоростью ломовой лошади и ее же грации полуорка. Бом даже не прыгал, хотя с его звериной силой вполне бы смог в обоих мирах. Обежал подобно разогнавшемуся носорогу. Мы же следовали за ним в то время как мимо нас проносилась высокая прянопахнущая пахнущая трава. Но орб... он так как умудрился оказаться вторым из преследователей. Тощий эльф, высоко задирая ноги, несся гигантскими скачками, смешно вытянув руки вперед. Он перелетал скрытые травой кочки, порой запинался, и его ноги подбрасывало вверх, а тело дергало вперед. Пару раз он упал ничком, но тут же подлетел и понесся дальше, не потеряв ни секунды. Как? Не знаю такой алхимии, что даровала бы подобную прыть этому дистрофичному умнику. Разве только алхимия божественного уровня. Чем он привязался к этому медведю? С завистью прохрипел бегущий за мной док, смешно придерживающий подол балахона. Не вижу. Вот оно, что дошло до меня. Теперь ясно, почему орбита так крутит на редких поворотах, и почему он чуть ли не боковым дрифтом входит в любой вираж, снося травяные стены. Хитрец привязался к несущемуся на всех парах полуорку. Но чем? Я не вижу веревки. Разве что-то очень-очень тонкое и почти прозрачное. «Эльфийская нить?» — крикнул храбр. «Или веревка разведчика?» Что-то вроде, — крикнул я в ответ, преисполняя завистью к предприимчивому эльфу. Вот истинный талант орбита. Не в его уме и даже не в его колоссальных знаниях о тайных и скрытых возможностях Вальдира, нет. Его талант заключается в гениальной импровизации. И чаще всего его безумные трюки вполне успешно себе прокатывают. Слетев по склону, мы штурмом взяли вершину следующего холма, четко следуя оставленным следам. Оббежав или перепрыгнув несколько песчаных проплешин, мы опять ринулись вниз, в то время как из оставленных позади пролысин в небо рванулись темные маслянисто-поблескивающие длинные жгуты. Мы увидели их лишь мельком и скорее случайно. Я оглянулся на бегу проверить дока и заметил летящие к его затылку щупальца. Заорал я так, что обернулись остальные, а док перепуганно шарахнулся в сторону и избежал удара. Мерзодибы трехсотого уровня. Обалдеть. Не знаю, что это за тварь, но одно их касание и... Не дотянувшись до нас, черные тонкие щупальца разочарованно опали и тут же крутнулись, подобно пропеллеру. До наших ушей донесся пронзительный злой вой разрезанного воздуха. Вся растительность на вершине холма буквально подпрыгнула и опала срезанным цветастым ковром. Упали даже довольно взрослые уже березки и высокий крепкий клён. Из срезанных зелёных кип брызнула зелёная и красная кровь. Всё это намертво отпечаталось на сетчатке моих распахнутых от изумления глаз. И я был крайне рад, что успел включить запись для Киры, как она просила. Теперь могу показать ей такое, отчего ледяным потом прошибет даже бывалого паладина. «Быстрее!» — рявкнул Бом. «И еще песок!» — крикнул я, перепрыгивая широкую песчаную полосу, что казалось следом чьего-то когтя, пробороздившего зеленый лук. «А-а-а! Бегом, бегом! Пейте алхимку, и зелье оленьей прыти! Влево, храбр!» Отпрыгнувший алхимик спасся от касания очередного черного щупальца. Мне почудились злые зеленые не мигающие глаза на одном из сплющенных концов. Там же я заметил что-то вроде тянущегося вдоль тела чешуечатого лезвия. «Прыгаем!» — проорал Плорк и показал пример, рванувшись вперед в гигантском прыжке. «Зачем? Там же просто... Ох!» «Повезло, что я не замедлился. Повезло, что я сразу готовился к прыжку». Только это и позволило мне оттолкнуться вовремя и сильно от самого краешка внезапно оказавшегося под ногами скального обрыва. Откуда? А, -а, -а, а! С неподобающим главе клана перепуганным воем перелетев узенькую пропасть, я увидел лишь мелькнувшую там черноту и рухнул на траву рядом с волочащимся орбитом, что пытался подняться. Глянув назад, я убедился, что друзья успешно преодолели невидимое ранее препятствие. Подскочив, побежал дальше, уже несмотря на поднявшийся по ту сторону глубоченной расщелины черный лес тонких щупалец. «Что это вообще за твари безумные?» — проскулил лекарь. «Мерзость». «Что-то демоническое, наверное», — предположил поравнявшийся со мной храбр. «А ну, не наговаривай на демонов!» — возмущенно пропыхтел бегущий док. «Демоны притягательны. А тут мерзость кромешная. Тфу! Храбро рассмеялся, протягивая мне зелье, украшенное изображением мчащегося оленя. «Рос!» «Ага», — кивнул я. «Док, веревка есть?» «Да!» «Давай конец и держись крепко!» Я успел заметить, что док старался как мог, но все же медленно отставал и уже замедлялся. Его не спасала даже хорошая алхимия, и скоро он не сможет избежать удара очередного щупальца. Еще через полминуты мы снова ускорились с храбром напару теня за собой обвязавшегося веревкой дока и стремясь догнать оторвавшегося от нас бома с орбитом. Как только нам это немного удалось, и пользуясь тем, что мы оказались на засыпанной серым скулящим песком тропе, что нешуточно действовал своими вскриками на нервы, я громко поинтересовался, «Орб, это что за твари такие черные, не знаешь?» «Читал!» «И что это?» «Предки дебелидов!» «Дебелидов?» Бом храбр и я прокричали это изумленным хором. да Насколько я помню, дебелиды уже встречались мне в одном сомнительном подземном приключении, где фигурировал знатно матерящийся старый лохар и его чересчур уж могучая старушка-жена. Но дебелиды — обычные мелкие глазастые червяки, что чистят грязь в обиталищах лохров Сбраживают их напитки и заодно чистят хозяевам пятки. «Дебелиды?» — повторил я. «Динозавры. Предки куриц, вроде бы задумчиво изрек храбр. Какая изменчивая анатомия поколений!» «Эволюция», — рассмеялся я. «Хорошо, что этих уродов нет в обычной вальдире, а то бы они пожрали всех лохров. «Мерзоди бы рабы!» «Что?» «Рабы! чи, Лохров!» — булькнул орбит и упал ничком, опять потащившись по цветочному ковру. Двигаясь по оставляемой им борозде, я подтолкнул храбро, чтобы он чуть вырвался вперед и смог влить обессиленному эльфу зелье оленьей прыти. Вскоре ободрившийся орбит снова двигался на своих двоих. «Рабы Лохров?» — пробормотал я. «Обалдеть!» Если эти мерзодибы вырвутся из темницы темной вальдиры в обычный мир, то лохры уже не будут теми забитыми болотными изгоями. — С мерзодибами лохры завоюют весь мир! — провопил орбит огромными прыжками, несясь за бомом. — Они завоюют весь мир! И... Вэлп! С последним бульканьем эльф влепился в широченную спину резко остановившегося полуорка. Его стальная фигура замерла шагах в сорока от рощицы. Я даже и не заметил, как мы добежали. Мы попадали в повалку, и еще некоторое время нас по траве. Пропахшие клевером и мятой, обожженные крапивой, заодно взбодрившие нас, чихающие и кашляющие одуванчиками мы поднялись и встали рядом с бомом, что пристально вглядывался в темноту между деревьев. Как бы велика была ярость обворованного казначея, природная осторожность ему все же не изменила. «Вор, покажись!» — рявкнул Бом в ярости, топая ногой. «Яви свой поганый лик!» «Стоять!» — прошипел я, хватая орбита за плечи и оттаскивая назад. Эльф ожесточенно сопротивлялся и почти вырвался, но мне помогли храбр с доком, и совместными усилиями мы все оказались в укрытии забронированной фигурой полуорка-танка. Все по классике золотых ролевых игр. Ревущий танк, безумный пророк, чудаковатый лекарь, добрый алхимик и задолбавшийся лидер. А еще в этой сцене участвует... С чего бы мне показываться, неудачник? До невозможности насмешливый женский голос донесся из глубины рощи. Тут росли и лиственные, и хвойные деревья, что обеспечивали густой сумрак. А еще там над землей клубился серый туман. И где-то там скрывался вор. Вернее, воровка, что подписывалась символом тюльпана. «Верни наши вещи!» — прогрохотал Пулорк, явно не обращая никакого внимания на то, что мы находимся в заброшенных пустошах Вальдира и понятия не имеем, с кем мы там вообще общаемся. «Хватит дергаться!» — прошипел я придавленному нашими телами эльфу, что только что припечатал пяткой доку в нос. «Лучше отдай по-хорошему!» — предложил Бом широко разводя руками. Что ты можешь сделать? Ты одна, а нас пятеро и... Жбам! В железный лоб бома с невероятной силой влетела длинная стрела. Взмахнув ручищами, он попытался удержать равновесие, и у него почти получилось. Но тут ему туда же влетела вторая стрела. Жбам! Бом рухнул прямо на нас всей своей массой. Придавленные, образовав позорный барахтающийся сэндвич, мы представляли собой то еще зрелище, о чем оповестил громкий насмешливый смех. С трудом, частично выбравшись из-под бомба, я глянул на затуманенную рощу и предложил... — Переговоры? — Ха! С такими, как вы, в переговоры не вступаю! О, как выдохнул я! Очередная стрела ударила в подставленный щит. Умело отмахнувшийся полуорк начал подниматься, продолжая выкрикивать призывы решить все по-хорошему но засевшая в роще незнакомка отвечала ехидными насмешками и стрелами. Те и те отскакивали, не причиняя более никакого вреда броне бома. Но надо отдать лучнице должное, стрелы били с отменной точностью и силой. Я, как бывший лучник и рейнджер, могу с уверенностью заявить, что достичь такой силы нелегко даже с помощью лучшего оружия. Тут требуются особые навыки, которые не взять на ранних этапах развития. Будучи кроссшотом, я только-только подбирался к этим заветным умениям, что стоили безумно дорого, а доступными становились только после целой линейки уже изученных навыков. Когда мы все поднялись, выстроившись за спиной танка, я на мгновение высунулся и шарахнул по роще двумя залпами каменной картечи. Возмущенный ответ последовал незамедлительно. «Ах ты, подлый скунс!» «Не вору об этом говорить!» — крикнул я в ответ, и, упав ничком, дал еще два залпа, срезав высокую траву. От меня протянулись две расходящиеся широкие борозды, что закончились между еловыми стволами в глубине рощи. «Сдавайся», — предложил храбр «Ни за что». «Раздавлю», — прогремел полуорг и сделал широкий шаг вперед. В его ходящий ходуном щит одна за другой ударили три стрелы, и каждая била с такой силой, что наклонившийся вперед танк отшатывался после каждого попадания. Но сбить его с ног лучнице больше не удалось, и мы быстро приближались к укрытию таинственного врага. «Преимущество стрелка — в расстоянии», так говорил один старый наставник из Альгоры. И он был прав. Позднее я на собственной шкуре не раз в этом убеждался. И сейчас мы уверенно лишали противника преимущества, сокращая дистанцию и обрубая ветви выстрелами из жезлов. Нас было больше. Мы явно были сильнее. Но, к моему удивлению, это никак не влияло на ехидность и твердость единственной нашей противницы, что засела в исчезающей на глазах роще и вовсю отстреливалась, не забывая о насмешливых подколках. Зеленый облом не неумело машет щитом. «Ха! Вот тебе в колено змеиный укус!» «Попало!» — взревел Бомы с яростью вбил щит в землю. Тут же, выхватив второй из-за спины, он слязгом соединил оба щита и встал намертво, предоставив дальнейшие боевые действия нам. Светлые очи сура!» — Возопил Док, накладывая светящиеся ладони на спину танка. "Исцели его раны, молю!" "Надо не молить, а сражаться, олух ты пиявочный!" уверенно заявили из рощи. "Огненное зелье!" воскликнул храбро, посылая во врага стеклянный шар. "Ха!" Вылетевшая из-за деревьев стрела разбила шар, и на нас обрушился огненный дождь. Бом успел поднять щит и прикрытием себя и Дока. "Чтоб меня рявкнул я, истощенной ласточкой, прыгая назад. «Простите!» — с покаянием крикнул алхимик, катаясь по дымящейся траве. «Не подумал!» «Потому что думал, ки нету!» прокомментировали из-за огромной ели, что уже потеряла большую часть пышных лап. «Залп!» — процедил я, поднимая сразу два жезла. «К темным богам экономию!» Меня уже выбесила эта неизвестная чертовка, что умудрялась давать нам всем отпор, одновременно умело оскорбляя, а до этого еще и обокрав нас. Мы терпели поражение по всем фронтам от одной единственной девчонки. «Мимо!» «Залп!» — повторил я. «Залп!» «Да говорю же мимо! Олух ты! Ой!» Пронзительно пискнув, она затихла, в то время как перебитая еловая верхушка стремительно падала вниз. Сориентировавшийся бомб тут же прыгнул вперед. Я последовал за ним, продолжая палить в еловое месиво. Мы мчались среди настоящего хвойного дождя, колючего и непроглядного, а за нами раздавались изумленные крики друзей. «А неплохо живем!» — удивительно радостно рявкнул бом и швырнул вперед топор, целясь в мелькнувшую впереди юркую тень. «Сила рогрома!» «Гады!» — тоненько прокричала тень и вскинула над головой руку. «Стой!» — крикнул все это время никак себя не показавший орб, но было поздно. Полыхнула сиреневая вспышка, и тень как испарилась. Я уже открыл было рот для яростного ругательства, но замер, увидев, как над землей закрутился сверкающий молниями сиреневый шар. Шаровая молния? Ударяя по земле разрядами, шар метнулся прочь, пронесся между побитых деревьев, вылетел из рощи и на наших глазах преодолел длинный склон, чтобы разродиться молнией в вершину соседнего холма и я мог поклясться, что увидел, как на нем появилась темная стройная тень, что тут же побежала прочь. «Это не телепорт!» — изумленно проорал храбр. «Это... я даже не знаю!» За ней выдохнул я, переходя на бег. «Бомыч!» «Мы нагоним ее!» — заверил меня уже бегущий полуорг. «Мы обязательно догоним и поймаем ее!» Вскоре мы снова были в погоне. Снова пошли по кругу зелья выносливости и оленьей прыти. Перепрыгивая камни, избегая густых трав, мы мчались на перерез, двигаясь при этом в нужном нам направлении, уж не знаю, специально или случайно, незнакомка выбрала эту сторону света. Забытые темные пустоши вальдиры мчались нам навстречу, а там впереди то и дело вспыхивала и гасла яркая сиреневая искра, плывущая над вершинами деревьев и холмов. Не знаю, что за магию использовала лучница, но это волшебство все еще выдавало ее. Если не было обманкой, должно избить нас со следа. «Я получил плюс к выносливости!» — крикнул док. «И я сейчас упаду!» «Бом!» «Задохлики!» — презрительно процедил казначей, подхватывая Дока с орбитом и вскидывая их на свой загривок. «Держитесь крепко!» «Надо догнать!» — прохрипел орб надо догнать я на бегу заглянул в его ошалелые глаза и ничего не стал спрашивать просто кивнул и продолжил бежать если этому полубезумному гению с плачущими глазами так важно ее догнать мы догоним любой ценой мы догоним почти беззвучно повторил я но меня услышал каждый и каждый согласно кивнул Полыхнувшая впереди сиреневая искра погасла и больше не зажглась. Но мы уже нацелились на тот большой холм с огромным старым деревом на вершине, и я почему-то был уверен, что она опять будет нас ждать. Чтобы снова дать неравный бой. В этот раз до меня дошло. Шагов так застода, увенчанного гигантским деревом холма, Но все же дошло. И это как раз тот случай, когда лучше поздно, чем никогда. «Стоп!» — крикнул я, останавливаясь первым. Унесшаяся вперед группа среагировала не сразу, а спрыгнувшего с плеча замерзшего полуорка орбита и вовсе пришлось ловить за ворот и возвращать обратно. Когда на меня уставились четыре пары глаз, я, успев развалиться на шелковистой траве, хрипло спросил, «И где оно все?» Собратья по тропе переглянулись, недоуменно поморгали и снова уставились на меня с одинаковой злой требовательностью. «Где все оно?» — повторил я. «Да что оно, Лид!» — прорычал Бом. «Добро наше!» — пояснил я. «Вот где все содержимое повозки?» «У воровки!» — рявкнул казначей и сжал огромные кулаки. «Обокрала нас! Обобрала!» «Обобрала!» — согласился я обокрала. — И куда поклала? — Да в кармансы свои мерзкие поклала сокровища наши! — прошипел док, скривив такую рожу, что сразу стало ясно, кого он неумело пародирует. — Мерзкая! — Вот так прямо и поклала! — прищурился я, удивляясь, что еще ни до кого не дошло. — Стоп! — первым среагировал храбр, глянувший на здоровенный заплечный мешок полуорка что как раз повернулся к нему спиной. «Точно. Куда она все положила?» «Куда?» — удивленно спросил наконец-то орбит. «Куда? А?» Повернувшись, он уставился на дымящуюся рощу примерно в километре от нас. Нас от нее отделяли склоны преодоленных холмов и берега пары довольно широких и быстрых ручьев. «Вот-вот» — кивнул я и сколько ходок она сделала к нашей повозке я понял смущенно кашлянул лекарь вот я ступил то надо возвращаться понял лыбом вдруг каким то образом становясь выше и больше будто обуревающее его злоба сумела раздуть цифровое тело проклятье рост и гений не факт возразил я поднимаясь давайте назад и быстро Бомб снова подхватил наших главных задохликов, и мы рванули обратно по протоптанной в высокотравье колее. Бежать вниз было куда легче, а на вслед возмущенные вопли мы не обратили внимания. Пусть запоздало, но все же поняв главное. Из нашей повозки исчезло несколько центнеров разномастного добра. Броня, оружие, щиты, обувь, одежда, жезлы, различные артефакты, десятки зелий и свитков. У нас похитили настоящее сокровище. Тяжелое и большое сокровище. И учитывая здешние суровые реалии, новые весы, размеры предметов, невозможность поместить их в инвентарь, воровка просто не могла унести все на своем горбу. Надорвалась бы. Даже Бом не смог, а он специально прокачивал персонажа именно под нужды мощнейшего грузового ишака. Скорее всего, воровке пришлось сделать немало ходок к нашей повозке. Где-то это надо было складывать. Это раз. А два? Она не смогла бы унести с собой и треть после нашей атаки. Да кое что она наверняка оставила при себе самое ценное. Но большую часть ей пришлось бросить. Ну как бросить? Она просто увела нас простачков за собой, как птица уводит хищников от своего гнезда. И мы позорно повелись. Перевозбуждённая схваткой, оскорблённая насмешками, обуянные азартом, мы пятеро глупых парней с готовностью проглотили наживку и рванули вслед за чертовкой насмешницей. «Какой же я дебил!» На весь лук провопил Бом, и я мог поклясться, что его зелёное лицо побурело от стыда. у у Я не ответил занятой безмолвными угрозами орбиту, что висел на плече орка, неотрывно глядя назад и делая попытки сползти. Ясно, что тощий эльф рвется к той лучнице, но детали я буду выяснять позже. К тому же нам куда важнее вернуть свои пожитки, иначе наш поход уже можно считать проваленным. Поле боя встретила нас треском горящих ветвей и едким дымом. Сбросив с плеч бесполезных интеллектуалов, полуорг оторвал от уцелевшей еле большую лапу и с ее помощью принялся сбивать ползущий по траве огонь. Я присоединился к нему и вскоре мы сумели отвоевать у пламени немалый кусок рощицы. Как же хорошо, что сейчас нет ветра. Храбр убежал глубже и там колотил ветвью по земле рядом с плотно стоящей группкой почти белых старых елей. При очень толстых стволах они были странно невысокими, умудрившись скрыться от нашего взгляда. Вот уж точно. Не высовывайся, если не хочешь быть замеченным. Док принялись за дело позднее, но это того стоило. Отыскав среди носимых при себе запасов пару свитков, они пробудили посреди рощи бурный родник и заодно вызвали кратковременный ливень. Водная стихия ударила с двух сторон, и вскоре роща была спасена. Лишь кое-где еще по мокрой траве ползли затухающие на глазах дымные искорки. Я обессиленно остановился. А ведь это еще только утро. Тогда как Бом с рыком бегал среди почернелых мокрых деревьев, заглядывая под корни, пиная травяные кочки, запуская лапы в дупло. Храбр ему помогал. И вскоре в роще зазвучали их ликующие вопли, а на брошенном рядом с нами плаще один за другим начали появляться украденные предметы. Пара свитков, тройка зелий, полный арбалетных болтов колчан, запасные ботинки для мага, зеленый плащ с желтым капюшоном, штаны странствующего лекаря, запасной топор бома полностью заряженный огненными шарами магический жезл, забитый склянками и бутылочками рыцарский шлем. «Чокнутая белка! Клептоманка проклятая!» Орущий бом продолжал делать находку за находкой, охапками принося добычу к плащу. Я ухахатывался, катаясь по хвое и листьям, и никак не мог остановиться. «Как же красиво она нас сделала!» «Почти сделала!» Незнакомка превратила всю рощу в свой тайник. Во множество мелких тайников, предпочтя в точности следовать поговорке о недопустимости хранения всех яиц в одной корзине. Тут дупло, там прикрытая дерном ямка в земле, тут запихнутый под отслоившуюся кору свиток. Бомб был прав, называя ее белкой. Полное впечатление, что мы наткнулись на зимние беличьи запасы. Ситуация безумная. Но главное, как же вовремя я опомнился. Иначе так бы мы и бежали вплоть до вечера. Ведь лучник и вор обладают куда большей прытью, чем мы. Да, выносливости у бома может быть в разы больше, но вот скорости нет. И если лучник не полный кретин, то он никогда не позволит себя догнать пыхтящему полуорку-тяжеловесу. Про нас доходяк и говорить нечего. Она бы нас поматросила и бросила. Горько вздохнул сидящий рядом док, утирая мокрое от дождя лицо. «Проклятье! Она быстро, как ветер, а мы... Вот ведь демоница! Заманила, увела за собой! Ты молодец, Рос!» «Спасибо. И вот почему ты лидер, а я плечевое украшение брони полуорка?» «Прекрати, рассмеялся я. Еще недавно я вообще мало что соображал. Насмотрелся на других и начал чуть-чуть включать соображалку» хотя в этот раз она включилась случайно. Я просто глянул на ту быструю тень, что мелькнула на вершине холма, и подумал с завистью, может же она бежать с таким грузом. На расстеленный плащ упала связка теплой меховой одежды. Рядом тяжело вонзился в землю меч. Роща продолжала отдавать наши вещи, а утихающий дождь добил последние очаги огня. Я блаженно улыбнулся, глядя, как храбр тащит знакомый сверток с провиантом. Лучшее копчение, что намного и надолго повышали силу и выносливость. Правильная еда для правильных авантюристов. Разминувшийся с алхимиком Бом глянул на одну из седых могучих елей и начал взбираться по ее стволу. «Ах вы негодяи!» — раздался звонкий крик. «Грабители! Стыд и позор вам!» Взревевший полуорг тяжело спрыгнул, развернулся и как взбешенный медведь попер на звук а звук доносился издалека. Кажись, он шел вон от той трехствольной березы. Приподнявшись на локтях, я глянул сначала в ту сторону, затем перевел взгляд в центр рощи. Подумав, криком остановил Бома. «Бомыч, а давай-ка назад!» «Да она! Я ее!» «Это позже», — кивнул я, наслаждаясь радостью от возможной еще одного столь редкого для меня озарения. От чего она заорала так громко только сейчас?» когда ты решил залезть на одну из тех странных елок?» Круто развернувшись, полуорк задрал голову, оглядел еловые вершины, попытался заглянуть в сумрак за их плотно растущими стволами и сделал шаг вперед. Тишина. Еще шаг. «А ну стой, медведь зеленый!» — завопила трехствольная береза. «Да обрушатся кары небесные на того, кто... кто...» «Кто что?» — крикнул я в ответ. «На того, кто найдет что-то спрятанное за теми елями?» «Там ничего нету!» «Точно нету?» «Точно!» «Бом, там точно что-то есть, — уверенно заявил храбр, сбрасывая на плащ еще пару находок. «Я помогу искать. Док, ты тоже давай с нами!» «Умелый врач найдет многое даже над цветущим здоровьем, — теле, пробормотал лекарь, вставая. Тут главное — хотеть найти». «Стойте, стойте!» — пропищала береза. Не ходите туда, там проклятие. Какое? «Какое?» э -э -э Проклятие Зендазюна. От него лысеют затылки и и, и растет брюхо. Ужасное вислое брюхо. Пф! <суждая> я презрительно скривил губы. Появляется нездоровая страсть к пиву вместе с кроватной ленью. Бойтесь Зендазюна, не ходите к елям. Бом! Рявкнул я, увидев, что полорк чуть замедлился. Обалдел? «Давай ищи!» «Тьфу ты! Просто она так уверенно говорит!» Рассмеявшись, я уселся и выдвинул свое кричащее предложение. «Мы останавливаемся! Пока что, но...» «Но...» «Покажись, воровка!» — крикнул я. «Ни за что!» «Ну, как хочешь. Храбр, лезь между елок!» «Лезь первым!» — поддержал меня Бом, подталкивая упирающегося алхимика. «Ты все равно с химикатами работаешь!» Тебе ли бояться Зиндазюна?» «Но...» «Покажись!» — крикнул я еще раз. «И что потом?» Я развел руками и улыбнулся. «Поговорим. А нам есть о чем?» «О да!» — заверил я с полной искренностью. «О да! Предлагаю перемирие. Перемирие с кофейными переговорами. И у нас есть вкусный кофе». «Не у вас, а уже у меня!» кофейник спрятан под той молодой елочкой слева от тебя. «Кофейные переговоры», — повторил я. С полминуты длилась тишина, и все это время мы ждали в неподвижности. Наконец береза недовольно согласилась. «Так уж и быть, но без шуток». «Без шуток, даю слово». «Выхожу». Фигура в сером показалась не из-за березы, мне стоило труда сохранить невозмутимый вид а из-за небольшого совсем пригорка буквально в тридцати шагах от нас. Едва поднявшись, незнакомка попала под перекрестие наших взглядов. Хотя особо там было не на что смотреть. Короткий серый плащ скрывал ее фигуру почти полностью, доходя до колен. Под капюшоном темнота, кисти рук спрятаны в широких рукавах, за спиной виднеется длинный лук. «Переговоры!» — повторил я, протягивая руку и беря у подошедшего дока медный кофейник. Мирные переговоры у костерка, да? У меня есть шоколадные пончики. Договорились. Я кивнул, не скрывая непонятной радости. Уж не знаю почему, но я радовался тому, что мы решаем это дело миром, а не войной. Пройдя по опаленной траве, я уселся на один из выпирающих из земли валунов, мокрых от только что закончившегося магического дождика. Отставив кофейник, я собрал немного хвороста, уложил перед собой, а подоспевший храбро деловито подпалил его странноватым устройством, чем-то похожим на будильник. Поймав мой взгляд, Светлушка чуть смущенно улыбнулся. — Изобрел вот тут огненный дозатор, но пока довожу до ума. Удивленно вскинув брови, я одобрительно цокнул языком. Неугомонный алхимик. Взглянув на продолжающую оставаться на стороже девушку, я приглашающим жестом указал на камень напротив себя, заодно мирно поинтересовавшись, кофейник отыскали? «А сам кофе где?» «В корнях вон того пенька», без промедления ответила она, но с места не стронулась. При этом она чуть повернулась в сторону, уставившись на отвечающего ей тем же самым орбита. «А чего этот лысый так на меня пялится?» У меня невольно вырвалось «ты игрок». Мои глаза безрезультатно попытались отыскать хотя бы намек на игровой ник над ее головой. «Там ничего нет, но это еще ни о чем не говорит» существует немало способов замаскировать свои данные я кто удивленно поинтересовалась незнакомка ты говоришь непонятные вещи чужак ты говоришь как игрок поправился я опять поднимая глаза чуть выше капюшона помахав у себя над головой руками она раздосадованно фыркнула там что то есть ничего там нету озадаченно улыбнулся я не скажешь свой свое имя «Не скажу. Хотя бы прозвище сделал я еще одну попытку. Надо же нам как-то к тебе обращаться, верно?» Несущий сверток с кофе полуорг зло прорычал. «Воровка, так и зови ее!» «Сам ты вор!» — окрысилась девушка и на всякий случай сделала шаг назад. «А я искусница!» «Искусительница ты!» — взревел опять выведенный из себя Бом. «Так и искушаешь прибить тебя!» «Это вы тут искусители! Сами подумайте!» От возмущения, закутанная в серый плащ, фигурка шатнулась в нашу сторону. «Вы вот чего сделали?» «А чего мы сделали?» — решил уточнить храбр. «Мы ничего не делали», — сразу открестил садок. «Еще как сделали!» — не согласилась с лекарем девушка. «Вот сами подумайте, чего натворили!» «На вершину холма поднялись?» «Поднялись». Согласился я, одновременно делая злые глаза и демонстрируя их пыхтящему от злости бому. — А вершина ведь отовсюду видна, потому она и вершина, так? — Так. — Там повозку свою поставили? — Поставили, — начал я понимать. — И все дружно спать улеглись, а затем и вовсе исчезли куда-то, так? — Так. — Стражу у добра своего не оставили? — Не оставили. «Ну и кто тут искуситель?» «А то, что чужое брать нельзя, ты не слышала?» мирном поинтересовался я, наливая в кофейник воду из фляги. «Слышала, конечно, но ведь я искусница. Хитростью да удалью живу», — победоносно заявила девушка, разводя руками. В просторных рукавах плаща можно было спрятать немало оружия, но я почему-то был уверен, что драки пока не случится. В ее словах отчетливо слышалось желание продолжать эту страннейшую беседу. — Может, все же присядешь? — спросил я. — Даю слово, что ни один из моих братьев не нападет на тебя без причины. — Братьев? Вон тот полуорг вообще! — незнакомка указала рукой на бома, что постановал над промокшими льняными рубахами. — А этот эльф? Вроде бы. Взглянув на орба, она вдруг замолчала, явно вглядываясь в него из-под капюшона, что по-прежнему скрывал ее лицо. Руки так и чесались, сдернуть эту тряпку с ее головы. Но тут и дураку понятно, что она исчезнет до того, как я успею дотянуться до края ее плаща. Она игрок или нет? Я пытался найти ответ на этот вопрос, но не находил. «Названные братья», — прояснил я столь кровосмесительную по виду ситуацию, роняющую немало тени на нашу родительницу. «А, ну ясно, ясно. А куда идете?» «Вниз». — ответил я, взглядом указывая на нисходящую вниз длинную и такую мирную на вид долину. — Вот как. А где обещанные шоколадные пончики? — Сразу говорю, что те конфеты со сладким вином я уже слопала. Было вкусно. — Рад, что понравились, — хмыкнул я и снова сделал злые глаза для Бома. — Док, где твои запасы вкуснятины? — Уже несу. Чуть суетящийся лекарь поставил передо мной тарелку с красиво разложенными шоколадными пончиками, эклерами и россыпью разноцветных карамелек. Красиво. И блюдо он поставил поближе ко мне, чтобы спровоцировать незнакомку подойти. Но эта наивная карамельная красота вряд ли сработает на искушенной воровке, что... Я торопело уставился на усевшуюся напротив незнакомку, что скрестила ноги, вытянула обе руки и разом сцапала пару эклеров, шоколадный пончик и несколько красных карамелек. — Я Росгард, — продолжил я после небольшой паузы. — Тот зеленый здоровяк — бом. Добряк, принесший тебе сладости, наш лекарь-док. Молчаливый, тощий и лысый парень — орбит. А вон тот улыбчивый крепыш, храбр, наш алхимик и кудесник. И мы пятеро, братство тропы. — Тут много троп, — прочавкала девушка, — и все опасные. — Мы уже заметили, — согласился я, — едва не померли а в самом начале наткнулись на злобного скелета с Колом. «Он злой», — подтвердила незнакомка. «Злой и сильный. Ему на глазницы лучше не попадаться, если находишься в его владениях. Но даже Колуса можно обмануть. Главное — ползти в траве и не подниматься выше васильков». «Выше васильков?» «Угу. Как только поднимаешься выше синих цветов, он атакует». «Хм. Не верите?» «Верю, верю», — закивал я просто задумался о том, как там растут цветы. Желтые самые мелкие и низкие, синие над ними, еще выше красные и багряные. Благодарю за разъяснение. А кофе где? Уже закипает, успокоил ее храбро, в то время как док что-то пытался забрать у ворчащего бома. Орбит же? Он уселся в траве, подтянул к себе ноги ходули. Обнял колени и застыл, не сводя взгляда с поедающей пончики фигуры в сером. И взгляд его за эти минуты разговора чуть изменился. Теперь я видел в его глазах сомнения. «Синие цветы», — повторил я на время, потеряв нить беседы. «Они красивые», — с готовностью подхватила девушка. «Тут много цветов, и все такие разные. Жаль, я не все знаю, но таким я дала новое название». Вон там поле чароцветов, а в той стороне лужок капризных желтых пчелофобов. «Пчелофобы», — тихо сказал док. «Какое... не словечко». Я молча кивнул, подтверждая его вывод. Как ни крути, а девушка говорила так, как мы. Более того, она выражалась современнее меня, а я, находясь в вальдире, всегда старался говорить более фэнтезийно, что ли. «Ты игрок», — не выдержал я. «Кто? Что еще за игрок? Ой, какое слово противное. Кто бы еще согласился так называться? Вы не они самые, надеюсь?» «Хм. Игрок», — протянула незнакомка и сцапала еще один эклер. «Нет, я искусница». «А где ты живешь?» «А зачем тебе знать такое?» Ее рука зависла в воздухе, что позволило мне в деталях рассмотреть коричневую кожаную перчатку с остальными шипами. «Ты живешь в этой долине?» — поправился я. На этот раз она ответила моментально и прямо. «Да, не прямо в этой долине, а на всех этих лугах, холмах и долинах. Хожу, тут брожу, покушать нахожу. Пью из хрустальных ручьев, там же ловлю вкусную рыбу. Главное, не смотрите в свое отражение в воде. Нигде». П «Почему?» — док опасливо подался вперед. «Может, родится зеркальный доппельгангер, и тут же нападет?» «Ох!» — в глазах лекаря заплескался мистический ужас. «Я вот не знала раньше». «И как справилась?» — этот вопрос задал Бом, его голос уже не звучал столь грозно и зло. Девушка пожала плечами, и очередной Клер отправился в темноту под капюшоном. «Как-то справилась». Пять дней то я за ней охотилась, то она за мной. Я похоронила ее там, дальше у тропы. Увидите крест на холмике, что порос серыми с белым чероцветами. Она была хорошим противником. Ей почти удалось убить меня. Но это было давно, и с тех пор я стала умнее. Хотя иногда, когда мне особо скучно, я порой хочу опять вглядеться в свое отражение и дождаться, когда из раздавшихся вод выйдет мой допельгангер, чтобы сразиться с ним вновь. «Круто!» — выдохнул я. «Круто!» — без малейшей паузы подтвердила она, опять доказав, что является игроком. «Или нет?» Мне невольно вспомнился тот памятный разговор с Аньрулом, что вел себя как настоящий мафиози из реального мира. И говорил он далеко не так, как обычно говорит фэнтезийный персонаж. «А ведь Аньрул не игрок, а древний бог смерти!» «Ты живешь здесь одна!» — произнес я без вопросительной интонации и живешь давно». «Давно я одна», не стала она спорить. «Теперь понятно, почему она с такой готовностью согласилась побеседовать с нами». «Но живешь не здесь», — я повернулся к седым елем в центре рощи. Пожар добрался до хвои, и она почернела, но ветки уцелели. «Там мой верный рюкзачок с разными очень нужными вещами. Я не оставляю его в своей берлоге, на всякий случай». Она хоть и тайная, но дурксы не дремлют, знаешь ли. Эти твари охотятся за мной и моими пожитками. Сожрать хотят, — вздохнула девушка. Дурксы? Кто такие? Что? Да как можно не знать о мерзких дурксах? Вы откуда вообще? Из другого мира? Можно и так сказать, — храбро задумчиво почесал щеку. Он уже успел усесться рядом со столбенелым орбитом и расставить перед нами кофейные кружки. Мы точно не здешние. «Мы совсем не здешние», — поправил его Бом, медленно опускаясь за моим правым плечом. «У меня есть пакетик сушеной вишни. Даже два. Один с косточками, а другой без. Будешь один?» «Буду, конечно». «Тебе какой?» «А какой без яда?» «Оба», — рыкнул Бом. «Тогда с косточками, конечно». «Почему?» — невольно заинтересовался я. «Как почему?» Ты совсем глупый? Ведь косточками так прикольно плевать с холма или с дерева. Главное, плевать на землю, и тогда однажды может вырасти вишневое дерево. Ой, круть какая!» Девушка прижала ладони к невидимым под капюшоном щекам. «Я уже вижу огромный вишневый сад, ух!» «Мы не будем на нее нападать», внезапно заявил док и с удивительной угрозой в глазах посмотрел на меня. «Она хорошая». «Да, воровка, но хорошая». Мы не будем на нее нападать, рассмеялся я. И вишня у нас без отравы, обзагривок ее дважды. Мы просто хотим поговорить с тобой, незнакомка. А еще нам нужен знающий здешние местности опасности умелый проводник, и мы не поскупимся на оплату. — Так я же у вас уже все украла. — Так мы все вернули, парировал я. Да и не все-то украла. Самое ценное было при нас. — Лид, — укоряюще воскликнул полуорг. «Может, еще скажешь, в каком кармане это самое ценное лежит?» Так что улыбнулся я. «Как насчет того, чтобы сначала побыть щедрым на детали рассказчиком, а затем и нашим умелым проводником, что проведет братство тропы по здешним дорожкам до нужного места?» «А какое место нужное? Что вы ищете?» «Выход». «Отсюда нет выхода». Ответ был категоричен и очень горик. «Я точно знаю». «Выход есть», — возразил я. «Мы точно знаем». «У нас есть карта». «Карта», — выдохнула привставшая девушка в сером плаще. «И на ней указан выход?» «О, да». «Прямо жирным красным крестом?» «Ну, почти». «И стрелочкой? Или там скелетом с вытянутыми руками, что показывают в нужную сторону?» «Почти». «Честно?» «Честно», — спокойно ответил я подумай сама ведь мы откуда то сюда пришли верно а ведь и верно раньше вас здесь не было это точно а раз мы откуда то пришли значит можно куда то и уйти твоя логика непогрешима розгорт так что сначала рассказ а потом работа проводником я должна подумать думай я буду долго думать думай все подумала я согласна если договоримся в цене хорошо на этот раз моя улыбка была куда шире и какова твоя цена вы возьмете меня с собой так ты ведь и так пойдешь с нами с собой в тот выход в ту дверь в ту щелочку или лазейку но я пойду с вами выпалила девушка по рукам выдержав паузу переглянувшись с друзьями я медленно кивнул уже сожалея об этом обещании Кто знает, получится ли его выполнить. Но я кивнул. По рукам. И пожал протянутую ко мне ладонь в измазанной шоколадом перчатке. «Ура!» — воскликнула наш будущий проводник. «Я знала, что однажды этот день придет!» «Знала и не унывала!» «Мы должны как-то обращаться к нашему проводнику», вскользь заметил я, подставляя чашку под носик кофейника, удерживаемого храбром. «Верно». «Так как можно тебя звать?» Назови хотя бы свое прозвище или выдумай его. — Зовите по имени. А зовут меня за...» Ярчайшая вспышка ударила в девушку, как молния, что ослепила нас. — Найдите меня! — успела крикнуть незнакомка и исчезла в сиреневом свечении. «Найдите — Найдите! Следующая вспышка ударила уже гораздо дальше, подсветив облака за березовой рощицей на вершине соседнего холма. М-да... — с крайней задумчивостью произнес я. «Вот это уже интересно!» «Да, Орб?» Вместо ответа эльф завалился на бок и застыл в скрюченной позе.